Глава двадцать На меня были направлены острия копий, дула ружей и десятки изумленных взглядов. Люди в серой форме и в серебряных плащах стояли по периметру пещеры. Некоторые из них держали деревенских жителей-псевдопоклонников. Несколько окружили лор крафа, что смотрел на меня с пылающей яростью в темных глазах. Другие же рыцари Луны начали надвигаться на меня. «Стойте!» Рыцари замерли, а я вскинула взгляд в сторону кричавшего. Не верилась ушам, но я не могла ошибиться. Голос принадлежал профессору Этери. Но она ведь предала нас, помогала Лоркрафу, схватила моих друзей и вытолкнула их в портал. Но вот она. Стояла среди рыцарей в таком же серебряном, как и у них плаще, а рядом с ней взволнованно замерли Ноты и Антуан. «Не трогайте девушку!» Крикнула Этари и вышла вперед, чтобы закрыть меня с собой. «Это моя студентка, жертва Лоркрафа». Рыцари послушно убрали копья и отступили. Этори подала мне руку, чтобы помочь встать. и Я уставилась на нее, как на змею. «Могу ли я верить профессору?» «Дрянь!» Услышала я голос Лоркрафа. Он был красный от злости, но вырваться из рук рыцарей даже не пытался. Все стояли по бокам и сзади от него. И были готовы в любой момент усмирить преступника чарами или оружием. «Что происходит?» «Я все же приняла помощь этори и поднялась. Рука профессора была такой же холодной, как и взгляд ее алых глаз. «Правосудие!» Прочеканила она и улыбнулась, оголяя клыки. «Но разве вы не...» «Предательница», хотела сказать я, но не смогла. Язык не поворачивался, сказать такое вампирше. Безумных псевдопоклонников по одному выводили через портал. В пещере, где больше не было разлома, постепенно становилось все менее людно и шумно. Все реже звучал плач и надрывные крики. «Богиня нас покинула! Покинула!» «Говори!» – попросила Этари, и я не смогла противиться приказу. Все же передо мной стояла уже не просто профессор, а рыцарь луны». «Как такое возможно? Неужели все это время Этери ловко обводила вокруг пальца не только нас, но и самого Лоркрафа? Как давно она примкнула к рыцарям?» «Не верилась. Подозрения не хотели уходить. Стоило бы прикусить язык, но я не смогла. Вы знали о том, что случилось в день моего поступления? Наверняка догадывались и о проклятии, которое Лоркраф наложил на меня и профессора Мора». В пещере будто стало чуть холоднее. По оставшимся людям прокатился шепот. Проклятье проклятие, проклятие, проклятие. Удивленными выглядели и мои друзья, что подошли чуть ближе. В отличие от Лоркрафа и его приспешников, Нот и Антуан не были под стражей. «Вы могли еще десять лет назад остановить злодеяние этого человека?» Я указала на Лоркрафа. Тот низко рассмеялся, но я даже не обернулась но продолжали шпионить для него, передавая информацию обо мне и профессоре Мори. «Разве я не права?» Я была уверена, что после столь дерзкой речи Этари посмотрит на меня с убийственной угрозой. Однако профессор выглядела спокойной. Лирида, вы знаете что-то о работе под прикрытием?» «Догадываюсь о тонкостях». Несколько смутилась я. «Но все же, у вас были основания расправиться с Лоркрафом, «Были догадки. За то, что уже бывший профессор чуть не лишил вас магии, он понес наказание». Напомнила Этари об увольнении ссылки ссылки Лоркрафа. Краем глаза я заметила, как Нот с недоумением косится на Антуана. Она-то обо мне практически ничего не знала. Но за остальное мы не могли привлечь Лоркрафа. Не было доказательств, как оснований допросить его под взором великого судьи. «Лор Краф использовал магию крови, проклял профессора Мора, наложил на меня чары забвения. И все это? Недостаточное основание?» Нот ахнула, прикрыв рот ладонью. Антуан тихо выругался. Это реже хмыкнуло и напомнила «Вот и получилось, что единственные свидетели вынуждены были молчать. Но вы же о чем то подозревали?» «Подозревала. Потому и пошла к рыцарям Луны». Доложила о своих подозрениях, на что мне предложили единственный выход. Поймать Лоркрафа на преступлении. Только тогда у нас будет возможность его допросить и наказать. И вот я здесь. Эта Регорда расправила плечи, с которых струился серебряный плащ. Однако в глазах ее было столько усталости, что я невольно задумалась. Десять лет играть предателя и помогать настоящему чудовищу. Это непростая задача. Я действительно помогала господину Лоркрафу. Много общалась с ним и передавала информацию о вас. Он думал, я делаю это ради обещанного артефакта, способного подавить пагубное влияние солнечного света на вампиров. Но такую жизнь я терпела ради Люциуса. Укол ревности больно ужалил сердце. Но прежде чем я успела надумать лишнего, Этери пояснила. Он был моим студентом долгие годы. А потом, окончив школу, стал тайным другом. Одним из немногих. Думаете, я бы закрыла глаза на то, как внезапно перевернулась его жизнь? Но вы докладывали о нем. Привели в логово врага. и Я надеялась, что все пройдет куда более гладко. И все ради блага Люциуса. Выдавила этори и отвела глаза. «Теперь мы знаем о преступлениях Лоркрафа. У нас есть не просто косвенные доказательства». «Преступник пойман с поличным, а благодаря вашей открывшейся памяти стало известно о проклятии. Восстановить справедливость и помочь Люциусу будет гораздо проще с таким раскладом. К слову, где он?» Пока Этери внимательно смотрела на меня, я завертела головой в поисках Мора. «Он ведь был здесь. Он...» «Берегитесь!» – вскрикнула я, когда случайно заметила. Как Лоркрафт тянется к внутреннему карману пальто. Его уже уводили к порталу. Оставались считанные шаги. Рыцари не его по рукам и ногам. Хотя стоило. Ведь теперь Лоркрафт нацелил дуло небольшого но убийственного оружия на эторе. Все оторопели. Несколько секунд Лоркрафт выиграл и использовал, чтобы напасть. «Предательница!» Ядовито выплюнул он, целясь в грудь Этери. «Идиот!» Успела подумать я. Пуля вампира лишь оцарапает, рана затянется сама спустя несколько минут. Но тут Лор Крафт с безумной улыбкой перевел дуло на меня. Я не успела даже вскрикнуть, а в голове голосом Мора пронеслось. «Влево!» Меня будто что-то толкнуло, и я полетела в сторону. Послышался оглушительный хлопок, запахло порохом. Сквозь звон в ушах я различила крики рыцарей. И безумный смех. Боль, прошившая грудь, заставила распахнуть глаза. От обилия красного меня крупно затрясло. Мое платье, руки и пол – все было в крови. «Это тебе за...» – начал Лоркрафт, но договорить не смог. Прямо в воздухе материализовалась фигура из теней. Я видела ее раньше, и если бы стояла, то прямо сейчас бы рухнула на колени, потому что знала... Сюда явилась сама пустошь. Но вот остальные в пещере заледенели то ли от страха, то ли от изумления, да и все происходящее случилось меньше, чем за пару секунд. «Залеридо!» Голос богини был подобен ледяному ветру. Он пробирал до костей. «Твоя душа превратится в пыль в моих ладонях!» Пустошь легким движением пронзила грудь Лоркрафа рукой. Она вошла в трепыхающееся тело почти по плечу. Лоркраф закашлялся, его губы окропила кровь. Он больше не смеялся, а выглядел жалким и напуганным. Это последние секунды его жизни, и в них не было ничего, кроме ужаса. Когда пустошь вырвала из груди Лоркрафа еще живое сердце, тот закряхтел и осел на землю, но вместо тела на нее опустился лишь черный пепел. Напоследок, прошив меня взглядом, что видел вечность, пустошь растворилась в воздухе, будто ее и не было. А я снова вспомнила, как дышать. Правда, давалось это с невероятным трудом. Каждый вдох причинял невыносимую боль и отзывался металлическим вкусом на языке. «Кто-нибудь, помогите же ей!» «Лирида умирает!» Я помню вспышку портала и голос нот, Помню, что от нее исходило яркое белое свечение, которое впитывало мое тело. Боль отступила не сразу, а когда она ушла, вместе с облегчением я ощутила странную сосущую пустоту. Я будто лишилась одного из органов чувств, еще не понимая, что именно случилось. Я провалилась в глубокий сон без видений. Очнулась в незнакомой комнате с ощущением что мне виделся долгий и очень реалистичный сон. Попыталась сесть на кровати, но тут же поморщилась. Грудь и плечо отозвались болью при движении, которая пробуждала воспоминания. «Ты очнулась!» – услышала я знакомый голос и торопливые шаги. Кровати, на которой я лежала, спешила нот. Она выглядела гораздо лучше, чем в последних обрывках моих воспоминаний. Рыжие волосы заплетены в тугую косу. Одета она была в знакомое строгое платье. Форма школы круга луны. «Неужели мы?» «Мы в лазарете?» Хриплым после долгого сна голосом спросила я. Нота улыбнулась и присела на край кровати. Осторожно накрыла мой лоб ладонью и прошептала заклинание. Мне стало легче, хотя до этого я даже не замечала, что голова ноет. «Да». Этори перенесла нас сюда, когда тот негодяй выстрелил в тебя». «Тот негодяй, это...» «Я знаю». Нот участливо кивнула. «Мы все теперь обо всем знаем. Профессор Этари выступила перед всей школой, чтобы рассказать о том, что случилось». «То есть вся школа знает о том, кто я?» Раньше бы меня точно огорчила такая новость. Сейчас я приняла ее как факт. Знают и пусть. Ответить Нот так и не успела. Дверь в небольшую палату приоткрылась. После короткого стука в проеме показался Антуан. Увидев, что я сижу на кровати, он широко улыбнулся и смело вошел. «Наконец-то! Я уж думал, очнешься, когда мой подарок уже испортится!» И он вручил мне небольшую коробочку, от которой приятно пахло чем-то сладким. «Эклеры?» – улыбнулась я, заглянув внутрь. Обмакнула палец в шоколадный крем и с удовольствием облизнула. «В лазарете таким не кормят. Вот и подумал, что будешь рада». Антуан мило потер затылок. Он пытался выглядеть беззаботным и веселым. Но от меня не укрылось, с какой тревогой Антуан на меня смотрел. «Так». Я отложила эклеры на тумбочку у кровати. На ней уже стояли принесенные кем-то цветы. «Признавайтесь, сколько я спала». А то у вас такие лица, будто прошло полгода, я хохотнула. Ребята же рассмеялись как-то натянуто. и Я уже начала переживать, но тут в палату вошел Гаат. Не пугайся, прошло всего два дня, сказал он. Гаат остановился чуть подальше у распахнутого окна, через которое в палату заглядывало яркое солнце, а за ним никакого снега и юге Значит, мы и правда в провинции Порте. Снежное ампло остался в прошлом. Выходит все кончено? Брежь закрыта, как и наша практика, пошутила я, но ребята странно притихли. Лирида, осторожно начала Нот. Пуля, которая в тебя выстрелили. Она взволнованно прикусила губу, оттягивая момент, в который нужно будет сказать правду. Антуан потупил взор. Гат смотрел прямо, но с сочувствием. Говори. В пуле был антимагический порошок. Таким делают татуировки тем, кто от магии отказался или был ее лишён. Дальше слова нот звучали будто сквозь толщу воды. Порошок. Проклятый порошок, который я видела в номере Лоркрафа. Порошок, которым он уничтожил Скеллу. А теперь и часть меня. Прости, Рида, Я пыталась тебе помочь, но оказалось бессильна. «Мне так жаль!» Розовые губки Нот начали дрожать. Она переживала больше, чем я, хотя, наверное, я еще толком не осознала, что именно случилось. «Не надо!» Я откинула одеяло и села ближе к Нот, приобняла ее за плечи. «Ты спасла меня!» «Без твоих целебных чар я бы просто умерла!» Но твоя магия!» «Ты должна была стать оракулом пустоши!» «А я не сумела спасти твои силы!» Несмотря на то, сколько проблем в последнее время мне принесло бремя будущего Оракула, я все равно немного жалела об утраченном. Мне казалось, что я разочаровала Пустошь, и она отвернулась от меня. Мы обе были уверены, я не пройду церемонию. Оракулом мне не стать из-за проснувшихся к профессору Мору чувств. Но даже вопреки этому, в решающий момент Пустошь пришла мне на помощь, и отомстила Лоркрафу, уничтожила его за то, что посмел навредить мне. Так может, не все потеряно. Вера еще со мной, а благосклонность пустоши. Я уверена, мы что-нибудь придумаем, сказала я без капли сомнений. Профессор Мор помог нам в пещере и с закрытием бреши. Поможет и здесь. Не сомневаюсь, что он что-нибудь придумает. От молчания, что наступило после моих слов, Стало не по себе. Лерида, настороженно начал Антуан. «Профессора Мора не видели уже давно. Его не было с нами в пещере». Мысли, что метались перепуганными мотыльками, вдруг стали вязкими, подернутыми густым горьким туманом. Из горла вырвался нервный смешок. «Антуан, но мы же были все вместе. Мы втроем добирались от пика до лесной деревни. Ты не помнишь?» «Мы были вдвоем, твердо заявил он. Мир качнулся, я впилась пальцами в матрас. «А кто тогда ходил разведывать обстановку, пока мы прятались за сугробами?» «Никто. Мы просто выжидали там, пока ты не сказала, что нужно уходить». «А в битве против Ищадии, которая держала близнецов, я даже не осознавала, что мои глаза слезились, пока говорила». Нот смотрела на меня с опустошающей печалью в глазах. Гат на мои слезы глядеть не хотел и отвернулся к окну. «Лирида, ты всегда была одна», – с сожалением шепнула Нот. «А я все вспоминала. Вспоминала. Но ведь это невозможно. Почему они не видели профессора? Он ведь был со мной. С того момента, как я спасла его в пещере с помощью крови и щадья. А потом я вспомнила». И меня обдало могильным холодом. Вспомнила, как сначала мне показалось, что профессор умер. Что если... Где мой кинжал? Я поднялась с кровати слишком резко. Голова пошла кругом. Слабые ноги подогнулись под длинной юбкой легкого ночного платья. Антуан и Нот тут же подхватили меня за плечи. га рванул в мою сторону. Но, друзья... Уже помогли мне вернуть равновесие. Я снова сидела на кровати и взглядом ощупывала каждый уголок комнаты. «Где он? Где?» Антуан, без слов, открыл верхний ящик тумбочки. Но внутрь не полез. Медленно, будто боясь, что на меня что-то кинется, я заглянула в ящик. Там лежал хрустальный кинжал пустоши с разбитым камнем души. Горе душило. Мешая дышать, я нерешительно достала кинжал, который держала будто впервые, и посмотрела на него по-новому. На камень, который покрылся трещинами, что ползли изнутри. Нежно прижала его к сердцу и беззвучно залилась самыми горькими слезами. Все это время мор был душой, привязанной к кинжалу пустоши, моей магией. «Почему?» «Как это получилось?» «Дело в том, что Мор однажды порезался моим кинжалом или в моих чувствах к профессору. Думаю, оба факта сыграли свою роль. Но теперь, когда моя магия исчезла, Мор исчез вместе с ней. Я не знаю, что делать дальше». всхлипнула я, чувствуя на себе взгляды друзей. Нот поглаживала меня по плечам, Антуан присел рядом и приобнял. Гаат держался чуть поодаль, но и его поддержку я чувствовала. Все кончено, но... Профессора больше нет. Я лишилась магии. Я пыталась подавить всхлипы, но боль безжалостно резала душу. Брежь закрыта. Крав побежден. Но все это будто перестало иметь смысл. «Послушай». Мягко начала нот. «У меня есть идея. Возможно, я смогу тебе помочь». «Как?» Я покачала головой, при этом чувствуя такое отчаяние, что даже поддержка друзей не развеивала мою тоску. «Ты спасла меня в пещере. Если бы не ты, ни меня, ни Гаата уже бы не было в живых. Поэтому я хочу отдать тебе самое ценное, что имею как жрица Владыки Лисов». Смысл слов доходил до меня постепенно. Я часто забывала, что Нот не просто целительница. Она поклоняется Богу удачи, а тот щедро одаривает своих последователей. «Твоя богиня дарит возможность призывать души мертвых. Мой Бог — шанс исправить любую вещь в прошлом, лишь одну за всю жизнь. Но и этого достаточно, чтобы снова стать счастливым, правда?» Нот с улыбкой наблюдала, как в моих глазах снова поселяется надежда, но мне не верилось в такую удачу. Это слишком дорогой подарок, бесценный, и я не смогу его принять. Сможешь, твердо произнес Гат и положил руку на плечо сестры. Если бы не ты, нас бы поглотило то еще. Жизнь стоит дороже одного желания. Я могу вернуть твою магию, подхватила Нот. Только скажи! и я передам владыке твою волю». «Соглашайся», — подбодрил Антуан. «Это хороший подарок». Друзья с улыбками ждали, что скажу. Оставалось лишь озвучить заветное желание, и все снова станет как прежде. Я вновь буду чародейкой, которую ждет великое будущее Оракула. Но у меня другое желание, — решительно произнесла я и с мольбой посмотрела на нот. «Поможешь?» его осуществить.